Таким путем я становлюсь более значительной в собственных глазах. С юности мне недоставало ощущение моей значимости. Или от пустоты в душе. Каждый раз в течение нескольких минут я чувствую свою важность. Кажу себе тайной, которую необходимо разгадать. Вероятно, я разочаровалась.